Агенты – основные поставщики информации. Поскольку широкая публика черпает свои познания о полиции и спецслужбах в основном из детективов и хвалебных рассказов членов этих организаций, то в обществе сложилось мнение, что сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступников в основном по уликам, оставляемым теми на месте преступления. Конечно, это тоже имеет место, но основная масса информации о преступниках, даже общей полиции, поступает от агентов, а в спецслужбах 100% нормации. Ведь, скажем, шпионы совершают свои преступления так, чтобы не было видно самого преступления. Как о нем узнать? И оперативные работники спецслужб – это люди, которые имеют десятки, а то и сотни агентов. Людей, которые находятся в тех местах, где преступление совершается, готовится или может совершиться. И сообщают об этом сотруднику. То есть сотрудники правоохранительных, разоблачающих спецслужб, действуют точно так же, как и сотрудники разведывательных спецслужб, резиденты разведки. И те, и другие исполняют свои функции при помощи агентов. И вот тут возникает очень опасная для общества ситуация. Это в кино у детектива есть агент, который представляется неким бездельником, который неизвестно почему вращается в преступной среде и за небольшие деньги поставляет детективу важные сведения о преступлениях. Сами посудите, ну какие нормальные преступники допустят в свою среду подобного типа? Они будут откровены только с такими же преступниками, как, преступниками, как и они. Поэтому как э на этот вопрос не смотри, но наиболее ценными агентами спецслужб Должны быть те же преступники, с которыми спецслужба ведет борьбу. По-другому тут ничего не придумаешь. А это значит, что часть преступного мира находится под защитой спецслужб, и преступления этих агентов спецслужб остаются безнаказанными. Предположим, что вы сотрудник агентства по борьбе с наркотиками, и вас направили в некий город, чтобы вы здесь организовали борьбу с ними. С чего вам начать? Вам нужно найти источник получения сведений об этой среде. Можно, конечно, поймать наркоманов и бить их до тех пор, пока те не признаются, у кого они купили дозу. Возможно, вы так поймаете мелкого торговца, если тут не успеет выбросить несколько порций, что обычно имеет при себе. Но дальше вы не двинетесь, поскольку те, кто торгует даже мелкооптовыми партиями, прервут контакты с теми, кто у вас под подозрением. То есть вы обречены заполнять протоколы на рядовых наркоманов, не имея возможности ни поймать крупную партию наркотиков, ни, соответственно, продвинуться по службе. И отсюда неумолимо следует, что вам в качестве агента нужен солидный преступник, которому доверяют остальные преступники и который может вам их сдать. То есть сообщить в нужный момент данные, по которым вы сможете поймать крупного нарко наркоторговца с поличным. В результате сложится очень сомнительный для общества, но взаимовыгодный для вас союз. Вы получите возможность регулярно отчитаться, отличаться арестами конкурентов вашего агента а ваш агент получит надежную крышу для своего бизнеса. И пойди теперь разберись, кто у кого является агентом и кто кого использует. А ведь это обычная практика спецслужб, ее стесняются, и они не говорят ни одна из сторон. Но тем не менее, организация в государстве очередной спецслужбы так или иначе приводит к подобному симбиозу. Более того, главенствующая в этой симбиозе очень часто становится именно преступная сторона. Спецслужбы начинают работать фактически на нее, а не на государство. Особенно хорошо это видно на примере политических организаций, преступных в данном государстве. Спецслужбы и революционер Внешне кажется, что контакт служб с политическими противниками затруднен. Ведь в случае с революционерами дело идет о фанатиках, у которых агентов не купишь за деньги. Купить можно только мелочь средовых да, членов, но ведь и толку от мелочи немного. Но на самом деле это не так, даже если не принимать во внимание те революционные организации, которые сами спецслужбы и создают. Революционеры любого толка, а не салонной болтливой интеллигенции, это люди-дела, для которых цель всегда оправдывает средства. То есть люди, эти люди, охотно используют любые средства. Лишь бы они были дешевле их цели. И таким средством для революционеров являются и спецслужбы, которые с их революционеров точки зрения грех не используют для достижения цели. Нельзя забывать, что фанатиками могут, фанатикам могут противостоять только фанатики. То есть революционерам должна противостоять спецслужба, тоже укомплектованная фанатиками контрреволюционерами. Но такие службы уж очень редки. Спецслужбы люди идут за деньгами, за орденами и так далее. Как такие профессионалы в кавычках могут протестать людям, которые на алтарь своей цели кладут свои жизни? Пусть и не афишируя этого, пусть и стесняясь, но настоящие революционеры никогда не брезговали использовать возможность спецслужб для своих революционных целей. Вспомним, что Ленина обвиняют до сих пор в том, что он получал деньги от немецких спецслужб. Правда, обвиняют ее в этом антикоммунисты, а они не блещут умом и при отсутствии реальных фактов нагородили множество фальшивок. Эти фальшивки не могут не вызывать сомнений в контактах Ленина с немцами, но сама логика борьбы и фанатизм Ленина у меня лично не вызывают колебаний. Он, безусловно, мог использовать германский генштаб для цели коммунистической революции. Кроме этого, германский генштаб в этом случае выглядит крайне умственно убогим. У немцев не хватило ума понять, кому они дают деньги и на что. Ведь победа Ленина воодушевила революционеров в самой Германии. Стало ясно, что победа революции возможна. В результате уже в ноябре 1918 года революция в Германии смела и сам генштаб, и то государство, во благо которого этот генштаб давал Ленину деньги. В плане получения денег от спецслужб революционеры сомнений не имеют. Когда в начале 20-х годов Троцкий стал терпеть идейное поражение от Сталина и доступ его к партийной кассе большевиков стал ограничен, то он без колебаний предложил командующему тогдашней немецкой армией фонд «Секту» услуги шпионского характера и получил за это несколько сот тысяч марок на пропаганду своих идей в России. Польский революционер, глава партии польских социалистов Юзеф Пилсудский с началом русско-японской войны немедленно выехал в Японию и предложил ей услуги шпионского характера и план восстания в Польше с развалом Российской империи. Правда, японцам развал Российской империи был абсолютно ни к чему. Они имели ограниченные цели только на Тихом океане. Но немного денег Пилсудскому они на всякий случай дали. Есть сведения, что японцы давали деньги и большевикам, и остальным революционерам. Да и было бы странно, если бы они этого не делали. Когда ухудшились отношения России с Австро и Австро-Венгрии в, э, в связи с аннексией последней Боснии и Герцеговины, тот же Пилсудский предложил такие же услуги австрийскому генштабу и, в общем, добился от него помощи на свое дело. Спецслужба на службе у врага государства. Но наиболее впечатляющий по результатам симбиоз партии социалистов-революционеров и охранного отделения Российской империи. И эту спецслужбу Российскую империю угораздило создать в 1881 году, как раз для борьбы с социалистами-революционерами, сокращенными эсерами. В 1893 году охранному отделению повезло. Оно смогло завербовать в свои ряды 24-летнего эсера Евна Азифа. Азефа. Азефа. Но от рядового члена партии, как агента, толку мало. И охрана отделения помогает явно делать революционную карьеру. А это означает, что оно закрывает глаза, либо прямо помогает Азеву террорист, совершать террористические акты против членов царского правительства. Терпение и труды дали свои результаты. И в 1903 году Азев возглавляет боевую организацию всей партии эсеров а в 1905 году становится одним из ее наиболее авторитетных руководителей. Я, к сожалению, не могу сказать, сколько же царских чиновников охраны отделения позволило убить Азефу, чтобы он достиг этих, достиг этих высот. Но заняв эти высоты, Азеф развернулся. Именно когда он возглавлял боевую организацию социалистов-революционеров, эсеровский террор достиг в России максимальных размеров и максимальной эффективности. Сдавая часть своих товарищей охранному отделению, чтобы те могли иметь чины и должности, революционеры, словами Путина, царских чиновников мочили в сортире. Убивали всех, и дядю царя, и министров, и губернаторов, и полицмейстеров, и вообще всех, кто косо на революционеров глянет. Не вижу необходимости уже очень подробно описывать результаты объединения СССР со спецслужбой царя, а просто дам несколько фактов. Из довольно объективных воспоминаний мемуаров военного министра России 1904-1909 годов А. Редигера, из дневников жены заместителя министра внутренних дел А. Богданович. Командир лейб саперного батальона полковник И. Тотлебин посмел выгнать из казарм революционного агитатора и был тяжело ранен. Командир Кронштадтского порта адмирал К. Кузьмич зато же убит. Командующий Черноморским флотом адмирал Г. Чухнин тяжело ранен, генерал Мин, командир Семеновского полка, участвовал в подавлении мятежа в Москве. Убит. Председатель особого совещания по охране государственного порядка граф А. Игнатьев. Убит. Начальник генштаба российской армии генерал-лейтенант В. Сахаров. Убит. Советник губернского управления Тамбовской губернии Г. Лужиновский подавлял бунты в губернии. Убит будущим лидером левых эсеров М. Спиридоновой. Задержавший ее на месте преступления под Исаул Абрамов истязал кулаками и каблуками девицу Спиридонову, в кавычках, убит, убит министр внутренних дел и шеф жандармов В. Плеве, убит дядя царя, московский генерал-губернатор, великий князь Сергей Александрович. А уж неименитые люди не ставились ни во что. Уважаемый человек, мастер ростовских железнодорожных мастерских Иван Башков был избран народом выборщиком в Государственную Думу но посмел голосовать не за тех, на кого указали, указали революционеры. Убит. Севастопольский врач Роман Гредингер отказался способствовать освобождению по невменяемости революционера Штальберга. Убит. И так далее, и тому подобное. В любой даже победной атаке гимнут свои солдаты. И Иазев отдавал в жертву части сэров, сдавая их охранному управлению, Но за счет этого предательства осуществлял победный террор. Цинично. Да, со стороны – да, но у Азефа была цель, и выбранные им средства для, для достижения этой цели были менее тяжелые, нежели действия боевой организации эсеров без сотрудничества с охранным отделением. Фанатик цинично использовал алчных профессионалов спецслужбы в деле революции. И каков был эффект? сэрам удалось запугать царскую бюрократию до животного страха. Комендант Риги бросил гарнизон и, вверя на ему дивизию, переоделся в штатское платье и бежал в Петербург. Вновь назначенного губернатора Туркестанского края на вокзале встретила небольшая группа рабочих с оркестром, который при выходе губернатора из закона заиграл Марсельезу. Губернатор снял шапку и выслушал революционный гимн в стойке смирно. Военный министр А. Редингер, недовольный своим главным военным прокурором, назначил нового, более решительного, В. Павлова. Тот, однако, немедленно получил из охранного отделения сообщение, что его уже заказали, Перестал выходить из дому, все дела подписывал только у себя. Дошло до смешного. Его начальник А. Рейдингер не мог вызвать его даже на совещание и ездил по делам к нему на дом. Через полгода Павлов вышел в адвор погулять и был убит. Министр внутренних дел П. Дурнова поехал за границу на лечение. Там его настигла и эсерка Т. Леонтьева, произведшая в принципе удачное покушение. Спутав Дурнова с посторонним, она убила швейцарца Мюллера. Бедный Дурнова дал телеграмму в Петербург. Можно ли ему вернуться? Охранное отделение посоветовалось своему начальнику повременить, так как, по его сведениям, шесть человек получили заказ на Дурнова. Царь, несмотря на сентябрьские холода, сидел на своей яхте в финских шхерах, так как Столыпин просил его не возвращаться в Петербург. Опасно. Может, Абогданович и ошибается, но она отметила в своем дневнике, что только в марте 1907 года революционеры убили 650 человек. В 1905-1907 годах было убито 2 министра, 33 губернатора и 7 генералов. Причем, пользуясь своим положением агента охранного отделения, Евна Азев создал свою сеть агентуры в России исключительной мощности. Из воспоминаний бывшего начальника Петербургского охранного отделения А. Герасиму следует, что когда он стал куратором Азева, то выяснилось, что Азев знает о всех передвижениях царя, все планы его поездок лучше, чем сам Герасимов хотя именно Герасимов лежал ответственность за охрану царя. Герасимов провел расследование и выяснил, что агентом Азефа является царский чиновник столь высокого ранга, что даже премьер-министр России Столыпин не решился его трогать. А Герасимов побоялся упоминать его фамилию в воспоминаниях. Причем тут речь, видимо, шла не только о чиновничей робости, но и о нежелании раскрыть самого Азефа. Вот и судите о том, кто кого использовал, охранка Азефа или Азеф-охранку, Но главное, конечно, результат. А в результате столь мощного удара эсеров по царскому чиновничеству царь вынужден был объявить свободы в кавычках, то есть открыл путь для легальной революционной пропаганды в империи, не готовой, да и не способный дать отпор этому сильнейшему роду войск противника, и создал разрушителя России Думу, которая, хотя и была порядочнее нынешней, но свое черное дело, в конце концов, сделала, Российскую империю уничтожали многие. И в первую очередь царь, его алчные сановники и прочее, прочее, прочее. И как видите, охранное отделение, созданное с целью защиты империи, в ее разрушении сыграло не последнюю роль. Это в пассиве. А что в активе создания этой спецслужбы? Да, царя она сберегла от терактов, но только для того, чтобы его расстреляли после революции. Еще служащие охранного отделения получали чины и награды за поимку части боевиков и сыров. Но обезвреживание этих боевиков ничего России не дало еще и миллионы рублей из секретных фондов российской казны, которые чины охранного отделения расставали по карманам под видом якобы выдачи к секретным агентам. Не густо. Между прочим, эсеры достигли бы еще больших успехов в достижении своих революционных целей, если бы их не поразила та же глупость, что и русских царей, начиная от Николая I. Эсеры, эсеры создали собственную спецслужбу для борьбы с агентами охранного отделения в своих рядах. А поскольку своим террором они запугали не только царских чиновников, но и буржуазию, то в деньгах они недостатка не испытывали. Поэтому спецслужба ССР под руководством В. Бурцева купила нужных сотрудников охранного отделения так же легко, как и американцы 80 лет спустя купили дрянь типа Калугина в КГБ. И хотя АЗФ в охранке был тщательно засекречен, Бурцев его в конце концов вскрыл. И нет бы это дело решить тихо и продолжать пользоваться для дела революции охранное отделение, так Бурцев раскудахлся на весь свет о победе своей спецслужбы. В результате в 1908 году Азев вынужден был уйти из партии. И одновременно резко пошло на спад революционное движение России. Сейчас это объясняет усталостью масс. Может быть. Но согласитесь, потеря такого союзника, как охранное отделение, тоже ведь что-то значит. Спецслужба и ее агенты. Кто кого. Практически во всей литературе о спецслужбах их работники предстанут, предстают простите, в виде этаких храбрых интеллектуалов, которые ведут и выигрывают игру с противостоящим им и совершенно не играющим преступником. Это естественно, поскольку данные о тайных операциях поступают в открытую печать от спецслужб, и эти данные рекламно препарированы. Однако, если рассматривать даже наиболее известные операции без ангажированности, то далеко не всегда можно с уверенностью сказать, что спецслужбы переиграли преступников. Чаще всего приходится констатировать все тот же обоюдный интерес, безусловно грязный со стороны участвующей в деле спецслужбы. Возьмем, к примеру, убийство Кирова, одного из наиболее умных и энергичных государственных деятелей СССР. Этот теракт следует рассмотреть несколько подробнее, поскольку от Хрущева идет инсинуация, Что это дескать Сталин приказал убить своего конкурента Кирова, чтобы свалив на них вину, разгромить в Ленинградской партийной организации сторонников Зиновьева своего политического оппонента. То есть по этой версии НКВД якобы действовал не самостоятельно, а по приказу сверху. Историк Ю. Жуков достаточно подробно процитировал документы уголовного дела об убийстве С.М. Кирова. И надо сказать, что ни Зиновьевцы в Ленинграде, ни НКВД не выглядят в этом деле невиновными. Во-первых, о Зиновьевских кадрах в партии. Убийца Кирова Леонид Николаев, 1904 года рождения, еще до революции, потерял отца мелкого кустаря и воспитывался матерью, уборщицей трамвайного парка. Работал мелким партийным функционером, переходя с работы на работу. Сменил до 1934 года место службы 12 раз. Апофеозом его карьеры на 1934 год была должность разъездного инструктора областного отдела истории партии. То есть он проверял, как оформлены ленинские комнаты в учреждениях и избы читальны в деревнях. В 1925 году он в городе Луги женился на Милде Драуле, девушке из крестьянской семьи, которая также работала мелким техническим работником в партийных органах. У них родилось двое детей. А здесь уместно упомянуть, что в 20 е годы коммунисты были, пожалуй, одним из наименее обеспеченных классов общества, скажем, Л.П. Берия в те годы фактически министр внутренних дел всех закавказских республик жил в Белисе в коммунальной квартире. Старый советский хозяйственник И.В. Парамонов вспоминал: во время восстановления народного хозяйства после Гражданской войны специальные повышенные тарифные ставки существовали только для особо выдающихся специалистов. Для коммуниста был установлен предел зарплаты, порт-максимум, который не превышал сдельной зарплаты квалифицированного рабочего. Например, главный инженер Черембастреста получал 400 рублей, начальник технического отдела Треста 300 и остальной инженер-технический персонал от 100 до 250 рублей. Управляющий же Черембастрестом получал получал партмаксимум только 144 рубля. В урал главный инженер получал 800 рублей, а управляющий Трестом партмаксимум 192 рубля в месяц. Никаких премий за выполнение плана, за снижение себестоимости никому не выплачивалось. И все же мы работали с большим энтузиазмом и добивались крупных успехов, так и высоко был поднят моральный стимул. Но если крупный руководитель получал не больше рабочего, то сколько же могли получать два мелких партийных клерка? Тем не менее, мать Николаева на допросе показала, в материальном положении семья моего сына Леонида Николаева не испытывала никаких затруднений. Они занимали отдельную квартиру из трех комнат в кооперативном доме, полученной в порядке выплаты кооперативного пая. Дети были также полностью обеспечены всем необходимым, включая молоко, масло, яйца, одежду и обувь. Последние 3-4 месяца Леонид был безработным, что несколько ухудшило обеспеченность его семьи. Однако даже тогда они не испытывали особой нужды. И у меня вопрос, откуда у тридцатилетнего Николаева взялись деньги, чтобы выплатить стоимость постройки трехкомнатной квартиры, и после этого жить безбедно. Мне же приходилось писать, что оппозиция Сталину в партии вербовалась деньгами, Ступавшие в ряды зиновьевцев или троцкистов поощрялись в основном тем, что им разрешалось запускать руку в казну СССР. Так что тем, кто уверяет, что Николаев оговорил себя, когда сообщил, что действовал по заданию в заговорщик, надо объяснить, откуда Николаев взялись очень крупные деньги для очень безбедной жизни. Весной 1934 года Николаева как коммуниста направили на работу в железнодорожный политотдел. Он отказался, и первичная организация поступила логично, она исключила его из партии. Этот, беспарти... Этот беспартийный может работать там, где захочет, а коммунист должен работать там, куда пошлют. Вот, скажем, уже упомянутый Ива Парамонов жалуется. В прошлом не всегда считались с мнением и склонностью работника при его назначении. Я был назначен управляющим трестом «Челяб-Уголь» не только без моего согласия, но даже без моего ведома. Управляющим трестом «Каранда-Шахт-Строй» меня также назначили, против моего желания». Само собой, что после исключения из партии Николаев уволились с работы в партийном аппарате. Новую работу Николаев искать не стал. И до убийства Кирова был безработным. Но он подал апелляцию в райком Зиновьевским кадром. И те его в партии восстановили. Чем руководствовалась первичная организация? Понятно. Но вот чем руководствовался райком, восстанавливая в партии коммуниста, отказавшись выполнять партийные задания, имеющие непонятные источники дохода? И это историков не интересует. А ведь остается одна единственная версия. Без парт билета Николаев не смог бы пройти в Смольный, здание, в котором работал Киров. И Николаева лишили бы права на ношение оружия. А такое право в те годы каждый коммунист имел автоматически. Поведение спецслужбы НКВД тоже более чем странное, если игнорировать версию, что это НКВД планировал и осуществил убийство Кирова. Ю. Жуков обращает внимание на такой факт в этом деле. Николаев и его жена Драули жили под своими фамилиями, то есть... Сразу же определить, что дравль, это жена Николаева было нельзя. Николаев выстрелил в Кирова в Смольном 1 декабря 1934 года в 16.30 и был в шоке, частью симули... симулируя его, более 6 часов. В это время врачи горячими ваннами и холодным душем выводили его из этого шока. Начать допрос Николаева смогли только около 23.00. У убийцы изъяли партбилет, чтобы идентифицировать его личность. Но ведь он мог быть украден у Николаева, поэтому сотрудникам охраны Смольного потребовалось время, чтобы найти в Смольном людей, которые знали Николаева и смогли подтвердить, что это он. В первые минуты все занимались попытками спасения Кирова, и всем было не до Николаева, кроме этого прямых очевидцев убийства не было, да и допрашивать свидетелей начали только через час. Следовательно, мы вправе допустить, что работники НКВД... Если они действительно были не в курсе, к теракта, могли прийти к мысли, что задержанный это Николаев, и что Николаев и есть убийца. И что у Николаева тут с Мольным Работает жена по фамилии Драули тоже вряд ли раньше, чем через час. Тем не менее, как пишет Жуков, ровно через 15 минут после кого выстрелов в 16.45 в здании управления НКВД по Ленинграду и области, Литейный проспект Дом 4, заместитель начальника 4 отделения секрета политического отдела у НКВД Эл Коган уже начал допрос. Милды Драули, жены Николаева, четверть часа – это ровно столько времени, сколько требуется для того, чтобы спуститься с третьего или второго этажа Смольного, сесть в машину и проехать практически по прямой по улице Воинова до здания у НКВД, подняться на два или три этажа. А ведь этот факт не просто свидетельствует, а кричит о том, что НКВД заранее знал, кто будет убийцей, и готовил мотив убийства, по которому Николаев убивает Кирова, вроде бы из ревности так как Киров якобы ухаживал за его женой Драули. При этом Николаев, видимо, обещал застрелиться, но не сумел, чем сильно подпортил заговорщикам все дело. Еще момент. Один из тех, кто расследовал убийство Кирова, начальник экономического дела ВНКВД Ленинграда А.Л. Молочников, в объяснительной записке от 9 декабря невольно проговорился. 1 декабря сего года, будучи в кабинете Т. Медведя, около 4 часов 30 минут позвонил Телефон. Товарищ Медведь положил трубку, распорядился вызвать машину, так как его вызывал товарищ Киров. Через 3-5 секунд раздался второй телефонный звонок. Товарищ Медведь с первых же слов, бросив трубку, крикнул. В Кирова стреляли и тут же сорвался с места вместе с бежавшим товарищем Фоминым, которому, очевидно, тоже позвонили. Убежал. По аппарату никаких распоряжений не было. Поскольку большое количество сотрудников управления имело билеты на актив. Я тут же по своему отделу дал распоряжение всем быть на месте. Тоже я предложил сделать Лобанова по особому отделу. Минут через двадцать я получил распоряжение выставить 30 сотрудников Смольной, что было тут же выполнено. Вместе с сотрудниками в Смольной поехал и я. Начальник управления накомада внутренних дел Ленинграда Медведь соврал Молочникову. Киров не дошел до своего кабинета, следовательно, не мог позвонить Медведю и вызвать его не мог и поручить это сделать помощнику, а мобильных телефонов тогда не было. Следовательно, медведю позвонил кто-то и сообщил о подробностях убийства Кирова раньше, чем это сделал оперативный дежурный по УНКВД, причем медведь не хотел, чтобы случайно оказавшийся в кабинете Молочников знал, кто именно звонил, и медведь вынужден экспромтом придумать легенду о якобы вызове к Кирову. Поведение медведя явно свидетельствует о том, что этот подлец, с которым было что скрывать, а скрывать действительно было что. Телохранитель Кирова Паузер 1 декабря сообщил. На подъезде Смольного стояли товарищ Борисов, оперативный комиссар и помощник коменданта Смольного товарищ Погудалов. Все мы, то есть я, Лазюков, Аузен, Бальковский, Борисов и Погудалов вошли в вестибюль. Довели товарища Кирова до дверей, ведущих к лестнице на верхней этаже. Я, товарищ Лазюков, товарищ Погудалов остались у дверей, а товарищ Борисов, товарищ Аузен и товарищ Бальковский отправились по лестнице за товарищем Кировым. А Николаев показал, по истечении часа, вновь зашел в Смольный, вошел в уборную. Выйдя оттуда, увидел Кирова, направлявшегося в свой кабинет. Это было на третьем этаже здания. Было примерно 4 часа 30 минут вечера. Выйдя из уборной, я увидел, что навстречу мне, по правой стороне коридора, идет СМ Киров на расстоянии от меня 15-20 шагов. Я остановился и отвернулся к нему задом, так что, когда он прошел мимо меня, я смотрел ему вслед в спину, Пропустив Кирова от себя шагов на 10-15, я заметил, что на большом расстоянии от нас никого нет. Тогда я пошел за Кировом вслед, постепенно нагоняя его. Киров завернул за угол налево к своему кабинету, расположение которого мне было хорошо известно. Вся половина коридора была пуста. Я побежал, шагов за пять, вынув наган на бегу из кармана, навел дулу на голову Кирова и сделал один выстрел в затылок. Киров мгновенно упал лицом вниз. Я повернул назад, чтобы предотвратить нападение на себя сзади. Взвел курок сделал выстрел, имея намерение попасть себе в висок. В момент взвода курка из кабинета напротив вышел человек в форме ГПУ. И я поторопился выстрелить в себя. Я почувствовал удар в голову и свалился. И свалился. Итак, телохранители сдали Кирова под охрану сразу трем работникам НКВД, обязанным охранять Кирова в самом Смольном. А в результате Киров в длиннющем коридоре остался один на один с убийцей. Но до двери кабинета Кирова обязан был в любом случае не оставлять один работник КВД Борисов. Тот на добросе показал. Добравшись до коридора, я шел по коридору от него Кирова на расстоянии 20 шагов. Не доходя двух шагов до поворота в левый коридор, я услышал выстрел. Пока я вытащил револьвер с кобуры и взял курок, я услышал второй выстрел. Выбежав на левый коридор, я увидел двух лежащих у дверей приемной товарища Чудова. Лежали они на расстоянии 3-4 метров друг от друга. В стране от них лежал наган. В том же коридоре, я видел, находится монтер областного комитета Платоч. Тут же выбежали из дверей работники областного комитета. Их фамилии я не помню. Мы видим, что Борисов явно лжет. Если бы он действительно шел за Кировом даже в 20 шагах, то обязательно увидел бы Николаева. А тому врать было ни к чему, и он твердо заявил, что Киров был один. Николаев, как вы видели, боялся, что сзади может кто-то идти. Узнав об убийстве Кирова, в Ленинград немедленно выехал Сталин чтобы лично провести расследование. Разумеется, он сразу же увидел ложь в показаниях Борисова и 2 декабря потребовал привести Борисова к себе на допрос. У НКВД Ленинграда повезло Борисова к Сталину, но не довезло. По дороге Борисов погиб в автокатастрофе. Есть еще вопрос. А может быть, Борисов действительно убил Кирова из ревности? Не Борисов, наверное, Николаев. Опечатка. Может быть, Киров действительно крутил шашни с его женой? Первое, можно поверить, Николаева могли информировать об этом. А вот то, что Киров действительно был любовником Драули, нужно исключить. Это версия, которую НКВД хотела прикрыть убийство Кирова. И только. Если бы было так, то тогда бы охрана знала бы об их отношениях и обязана была бы с особым вниманием отслеживать Николаева. Мало ли что может случиться. Может он подбежит до Киру пощечину, обматерит или устроит истерику. Но Николаев почти два месяца ошивался с револьвером в кармане у мест, в которых мог появиться Киров а у НКВД Ленинграда пальцем не шевелило. 14 октября Николаева, слонявшегося с оружием у дома, в котором жил Киров, как подозрительную личность задержали оперативники, доставили у НКВД. Однако по распоряжению начальника оперативного отдела А. Губина его отпустили, вернув оружие. Как вы прочли, он и 1 декабря в Смольном и возле Смольного ошивался более двух часов, и при этом никто из охраны даже не попытался проверить его карман и спросить, зачем ему нужен Смольный наган. Нет... Так с ревнивым мужем охрана себя не ведет. Случись что, и у охранников бы не было никакого оправдания. По-своему интересен и Борисов, который должен был охранять Кирова в здании Смольного. Ему на этот момент было всего 53 года. А до 43 лет он работал сторожем, потом перешел на работу спецслужбы. Да, лучшие кадры отредил НКВД Ленинград для охраны личного друга товарища Сталина. И при этом сегодня толпы историков в кавычках из пены у рта доказывают, что наркоман КВД Егода себя клеветал, когда признался на суде в 1938 году, что это он с Медведем организовали убийство Кирова. Но разве могут быть в этом сомнения после рассмотрения в деле об убийстве Кирова цепи этих случайностей? Даже такой никчемный разведчик, как Суворов в девичестве Резун, и тот учит, что случайность бывает только один раз, остальные разы это уже не случайность. Когда разведчик хочет отрываться от слежки, то поясняет, что замеченный ими в толпе человек может попасть им в глаза еще один раз. И это можно считать случайностью. Но если вы его увидели в третий раз, то сомнений быть не должно. Это уже не случайность, это слежка. То есть в деле Кирова спецслужба подвела потенциального убийцу к намеченной ею жертве. И в целом тут можно сказать, что спецслужба переиграла Николаева. Но как это сказать, если Николаев действительно ревновал и сам хотел убить Кирова? Кто тут переиграл? Здесь интерес преступника совпал с интересом спецслужбы, но интерес спецслужбы был грязным, антигосударственным. Аналогичный случай – убийство премьер-министра Израиля Рабина. По версии, поступившей, естественно, от израильских спецслужб, они выявили фанатика, замыслившего убить Рабина. Чтобы взять его с поличным, они через своего агента передали фанатику пистолет с якобы негодными патронами и подвели фанатика к премьеру. Однако ушлый террорист заподозрил подвох, сам заменил патроны на боевые, и Рабина похоронили. В такой интерпретации событий кажется, что фанатик оказался умнее, умнее и переиграл спецслужбы. Может быть. Смущает только одно. Насколько искренне спецслужбы хотели защитить Рабина? Не было ли у них самих желания от него избавиться? А этот вопрос лейтмотивом возникает при рассмотрении буквально всех подобных случаев. Возьмем убийство в 1911 году премьер министра России Столыпина. Как бы к Столыпину не относиться, но это был человек идеи, тот, кто шел в должность не во имя славы или денег, а для осуществления комплекса своих идей. А такие люди весьма требовательны и к подчиненным, и к окружающим. Такие люди требуют от всех работы, результатов, а не, имити не имитирования полезной деятельности. Соответственно, те, кто по лени и, и тупости результата дать был не способен, имели все основания Столыпина опасаться и не любить. В случае убийства Столыпина подробности тоже вопиют. У начальника Киевского охранного отделения подполковника Куляпка был агент в среде революционеров, киевский адвокат Багров. В конце августа 1911 года на освещение памятников Александру II и княги, княгине Ольге в Киев приехал царь и весь совет министров России, председателем которого был Столыпин. Багров якобы сообщил Куляпка, что к нему приходил некий революционер Николай Яковлевич в кавычках и сообщил о подготавливаемом покушении на Столыпина. Кулябка дает Багрову билет в купеческий сад, в котором царь встречается с высшим обществом. По легенде охранного отделения Багров должен проследить, не появится ли в саду Николай Яковлевич. Но Столыпин в саду не появился. В 2 часа ночи на 1 сентября Багров приносит в охранное отделение записку, в которой сообщает, что Николай Яковлевич в кавычках с двумя браунингами поселился у него дома. И у него есть некая сообщница Нина Александровна с бомбами. И с этой сообщницей Николай Яковлевич должен днем встретиться. Охрана отделения окружила дом Багрова, но террориста не арестовывала, что в общем-то правильно, его лучше было выбрать во время встречи с сообщницей, поскольку Багров ее в лицо не знал. Но далее версия охранного отделения концы с концами не сходится. Вечером Кулябка берет Багрова на торжественный спектакль, на котором присутствуют и Царь, и Столыпин. Якобы для того, чтобы Багров мог опознать террористов, если они там появятся. Вопрос, каких террористов? Николай Яковлевич сидит у Багрова дома, а Нину Александровну Багров в лицо не знал. Они с Кулябкой сидят первый акт в 18-м ряду, и в антракте Кулябка, казалось бы, должен был проводить Багрова по толпе, а Ось кого-нибудь опознает, раз уж здесь. Но Кулябка приказывает Багрову идти домой, тот спускается в портер, подходит к стоящим царю и Столыпину, вынимает Браунинг и два раза стреляет Столыпину в печень. Театр – место ограниченной вместимости, с учетом того, что царь привез с собой совет министров и свиту, Из Киевского высшего общества билеты на спектакль могли получить только самые-самые сливки этого общества с женами. То есть в театре террориста в принципе не могло быть, если бы, конечно, начальник охранного отделения его туда не привел. Причем любой пацан из добровольной народной дружины, прежде чем вести на такое мероприятие агента резолюционной среды, его обыскал бы или, по крайней мере, не отходил бы от него ни на шаг. Но куляпка то пацаном не был, как-никак профессионал спецслужб. Исходя из этих фактов, можно сделать вывод, что фанатик Багров переиграл спецслужбу и использовал ее в своих целях. Но опять все не так просто. Во-первых, уж очень много элиты в России обрадовал Багров. Затем, уж как-то очень быстро его повесили, так спешили, что и по сей день непонятно, к какой партии он принадлежал. Далее Багров, безусловно, знал, что его повесят, либо убьют сразу же, поэтому перед ним стояла задача продать свою жизнь подороже. То есть от него следовало бы ожидать, что он попробует убить находившегося здесь же царя, Но Багров целенаправленно шел убивать Столыпина. Почему? Не потому ли, что охранка использовала его, а не он ее? Вернее, не потому ли, что только убийство Столыпина было выгодно обоим сторонам? Вопрос о том, как сотрудники охранки сумели убедить фанатика-смертника выбрать не самую выдающуюся цель, а второстепенную, тоже не стоит от всех работников спецслужб, во всех странах их всегда требуется, чтобы они устанавливали со своими тайными агентами доверительные доверительно-товарищеские отношения. Требуется для того, чтобы агент... Даже понимая свою роль, хотя бы не чувствовал, что его нагло используют. То есть, поняв, что Багров хочет перехитрить охранное отделение, сотрудник охранки в плане установления с Багровым доверительных отношений мог рассказать ему в нигде не беседах различные сплетни из высшего света, ненавязчиво подводя Багров к мысли, что царь в принципе очень хорошо относится к евреям. И уже давно эмансипировал бы их, но, к сожалению, у него не хватает воли. А яро антисемит Сталыпин буквально подавил царя и парализовал его и так далее и тому подобное. Учитывая, что Багров еврей, такой ненавязчивый обмен мнением мог дать стопроцентную гарантию того, кого он выберет в жертву покушения. Как видите, и в этом примере вопрос, кто кого использовал, остается неразрешенным. И наиболее вероятным ответом является вывод о единении целей спецслужбы, и преступника. Причем цель спецслужбы была, как водится, откровенно грязной и антигосударственной. Еще пример. В истории царской России не остался незамеченным граф Витте. Фигура чрезвычайно одиозная, чуть ли не по единодушному мнению современников. Витте был очень умным человеком, но крайне беспринципным, воровавшим всегда и очень крупно. Именно ему Россия обязана неуклонным и устойчивым разорением, поскольку именно он сделал рубль свободно конвертируемым и обеспечил его золотой паритет массой кабальных иностранных займов. К 1903 году Витта уже невозможно было терпеть. Он был снят с должности министра финансов России и отрешен от дел. В Министерстве внутренних дел начали накапливать улики для предания Витта суду. Упомянутая мной жена заместителя министра внутренних дел А. Богданович, помимо и так неплохой информированности, содержала еще и очень популярный салон в Петербурге, в котором петербургская знать Килийна обсуждала свои проблемы. В своем дневнике Абогданович сделал запись. Толь, губернатор Петербурга, говорил, что Плеви, убитый накануне сэром Сазоновым, министром внутренних дел России, не терпел Витта. Собирал материалы о его вредности, и в день, когда был убит, вез царю документальные данные об изменнике Витта. Со смертью Плеви главный урок Витта был уничтожен, но остаются еще два человека, которые для Витта являются тормозами для его планов. Это великий князь Сергей Александрович, который его не терпит. И Муравьев, министр юстиции России и прокурор судебной палаты, про которого Витта пустил анонимное пасквильное письмо, в котором затрагивается честь Муравьева, и уже идет слух, что Муравьев уходит, его заместителем называют Нольде, креатуру Витта, который таким образом спускает тоже опасного врага. Как видите, против бывшего министра финансов Витты единым строем выступали чиновники, к которым царю было трудно не прислушаться, министр внутренних дел, министр юстиции и родной дядя царя, генерал-губернатор Москвы. И тут наступает неожиданная развязка. От Муравьева Вита избавляется сам, а вот Плеви убивает человека Азефа. Богданович сделал эту запись 27 ноября 1904 года, когда великий князь Сергей Александрович был еще жив. Но уже через два месяца и сэр Каляев убивает и его. Таким образом Азеф организовал убийство основных противников Вита, и Вита сразу же прыгает из грязи в князи. Летом 1905 года его, бывшего министра путей сообщения и бывшего министра финансов посылают заключать мирный договор с Японией по которому Витта передает ей, помимо огромной контрибуции, не только порт Артур, который японцы, по крайней мере, в ходе войны взяли, но и половину Сахалина. За такой договор Витта получает от царя титул графа. Разозленные русские, назвали, русские называли его графом полусахалинским. А уже в октябре 1905 года царь назначает его главой правительства России. Правда, граф Витта продержался на этом посту всего лишь до апреля 1906 года. Если взглянуть на дело с этой стороны, то получается, что беспринципный прощалыга Витте использовал и охранное отделение, и АЗФ, чтобы добраться до вожделенного кресла премьер-министра. О том, что Витт абсолютно был лишен принципов, свидетельствует признание бывшего начальника департамента полиции России Лапухина, который сообщил в мемуарах, что после того, как царь убрал в 903 году Витта с должности министра финансов, тот предлагал Лапухину организовать покушение на царя. Но и здесь не все однозначно. Дело в том, что лишившись должности, министр финансов Витте устанавливает энергичные контакты не только с Лопухиным, но и со всеми революционерами. Есть сведения, что он успел профинансировать даже Ленинскую искру. А когда Витте стал премьером, то именно он подготовил Октябрьский манифест царя, в котором Николай II признал свое поражение и победу революции. Объявлял свободу, Думу и Конституцию. Таким образом, опять непонятно, кто кого использовал. Судя по всему... Именно АЗЕФ использовал стремление Прощилыги занять пост главы страны с тем, чтобы с его помощью достичь своей Азев революционной цели. И опять следует наиболее вероятный вывод, что и в данном случае речь идет о совпадении преступных целей самой спецслужбы с целями преступников, для борьбы с которыми спецслужба и предназначена. Поскольку мы в данном случае ставим себе конкретной целью расследовать терактов 11 сентября 2001 года в США, Нам бы были более интересны спецслужбы именно этого государства. К сожалению, у автора мало для этого примеров, в силу естественных причин. Автор русский, ему ближе и понятнее русские дела. Но некоторые теракты в США и раньше все же бросались в глаза своим явным несоответствием тому, как это вроде бы должно быть, и большим наличием явно не случайных случайностей. Возьмем один пример убийство президента Джона Кеннеди. В памяти остался этот день. Нам в школе об убийстве Кеннеди объявили точно так, когда это объявляли о полете в космос Юрия Гагарина и Германа Титова, прервав уроки и сообщив об объявленном трауре. Я, помнится, немедленно выразил радость по поводу того, что наш противник понес потери, ведь у меня уже был за плечами 14 лет и уверенность в правильности собственных суждений. Однако учительница не разделила моего ликования. Она была искренне опечалена и сказала, что Кеннеди был очень хорошим президентом, поскольку выступал против войны с нами, А вот президент, который сменит Кеннеди, еще неизвестно, какой будет. С годами пришлось согласиться с учительницей. Действительно, у СССР, может, и были веские причины убить любого американского президента, за исключением разве Рузвельта. Но не Кеннеди. После Карибского кризиса Кеннеди попытался перестроить политику США в более реалистическом направлении. направление направлении мира на существование и борьбы СССР и США только в сфере экономики. Безусловно, что он был бы избран президентом на второй срок, но был убит. И вот первая случайность в этом деле. Объявленный убийцей Кеннеди Ли Харви Освальд казался бывшим гражданином СССР. Конечно, интересно было бы от него узнать больше подробностей, но Освальд не успел никому сказать ни слова. Некий владелец бара э, Д. Руби, платонически любящий вдову Кеннеди, случайно прошел через все кордоны ФБР в полицейское управление и застрелил Освальда. Потом случайности начали нарастать снежным комом. Выяснилось, что пули, убившие Кеннеди, прилетели не с того места, с которого якобы стрелял Освальд. И так далее, и тому подобное. Об убийстве Кеннеди сделано много журналистских расследований. И кто их читал или видел, тот знает, что в деле убийства Кеннеди случайность на случайности нагорожена так, что и дураку видно, что в этом убийстве нет ничего случайного. Поэтому давайте посмотрим на дело Кеннеди с другой стороны. Его убийство это громаднейший провал не только спецслужб США, но и вообще всех силовых структур Америки. Ведь по уму... Охраной президента в стране должны заниматься все, от постового полицейского до министра обороны. Все обязаны устранить причины, которые так или иначе могут привести к гибели главы страны. Следовательно, по идее, эти причины должны были быть объявлены всем работникам силовых структур ведомств США. Их должны были бы изучать во всех полицейских академиях, во всех школах ЦРУ, с тем, чтобы не допустить нового покушения на президента. Но Конгресс США засекретил все материалы расследования убийства Кеннеди навсегда. То есть Конгресс умышленно нанес огромный ущерб государственной безопасности страны. Почему? Думаю, что не только потому, что участие спецслужб США в этом убийстве очевидно. Они либо прямо его организовывали, либо скрыли истинных убийц. Из материала засекреченного расследования это, безусловно, становилось ясным. Но думаю, что не это главное. В данном случае речь шла о компрометации всей политической системы США. Вот о чем речь. Сегодня путем тайного голосования население США выбирает членов Конгресса и президент США. Последний пожизненно назначает судей Верховного Суда. Все эти лица считаются и считают себя сами высшей властью страны, властью олицетворяющей правление народа. И они, и пресса захлебываются соплями от восторга при виде такого народовластия, такой демократии и насильно подкрепляя при случае свои доводы бомбовыми ударами, навязывают эту политическую систему как образец всему миру. А что показало бы рассекреченные материалов следствия по делу об убийстве Кеннеди? Оно показало бы, что США нет не только власти, собственно народа США, но там нет и власти официальных его правителей, президентов и конгрессменов, что там любая маломальски богатая организация способна не только привести к любым органам власти своего ставленника и заставить его служить не народу, а своим интересам что, собственно, сами самими американцами не сильно и скрывается. Но и то, что такая организация способна починить себе спецслужбы и с их помощью убить любого члена официальной власти, если он задумает служить народу, а не ей. Только этим можно объяснить то, почему Конгресс засекретил результаты расследования убийства Кеннеди. И особо подчеркну только этим и можно объяснить, что нынешний Конгресс, который так дружно, так долго и так ретиво расследовал сексуальные похождения Клинтона, Государственное дело, однако, не проявляет ни малейшего интереса к расследованию теракта 11 сентября. Даже обычный по такому поводу комиссии не создал. И понятно, почему это было бы такое расследование, в результате которого конгрессмены убедительно доказали бы, что они это никто и что народу США от них нет ни малейшей пользы. Такая ситуация называется подрывом устоев политической системы. Но вернемся к спецслужбам.